Среда, 23 августа. Я пишу мамам почти столько же, сколько в мой дневник. Это будет ей полезнее всех лекарств в мире. Я кажусь вполне довольной, но я еще не довольна. Я все рассказала с точностью, но не уверена в успехе, пока не доведу дело до конца. Во всяком случае, увидим. Бог очень добр. Паша мне двоюродный брат, сын сестры моего отца. Этот человек меня интересует. Сегодня утром зашел разговор о моем отце, и я сказала, что сыновья всегда критикуют поступки отцов, а, остав на их место, поступает так же и вызывают такую же критику. Это совершенно верно, сказал Паша. Но мои сыновья не будут критиковать меня, так как я никогда не женюсь. Еще не бывало молодых людей, которые не говорили бы этого, — сказала я после минутного молчания. Да, но это другое дело. Почему же? Потому что мне 22 года, а я не был влюблен, и ни одна женщина не была мне привлекательна. Это вполне естественно. До этих лет и не следует быть влюбленным. Как? А все эти мальчики, которые влюблены с 14 лет, все эти влюбленности не имеют никакого отношения к любви. Может быть, но я не совсем похож на других, я вспыльчив, горд, то есть самолюбив. И потом... Но все эти качества, которые вы называете, хорошие? Да, конечно. Потом, не знаю, по какому поводу, он сказал мне, что сошел бы с ума, если бы умерла его мать. «Да, нагод, А потом...» «О, нет, я сошел бы с ума, я это знаю. На год. Все забывается, когда видишь новые лица. Значит, вы отрицаете вечные чувства и добродетель? Совершенно!» Странно, Муся, сказал он. Как скоро сближаешься, когда нет натянутости. Третьего дня я говорил вам, Мария Константиновна. Вчера, мадемуазель Муся. А сегодня, просто Муся, я вам это приказала. Мне кажется, что мы всегда были вместе. Так вы просты и привлекательны. Не правда ли? Я заговаривала с крестьянами, которые попадались нам на дороге в лесу. И вообразите, я очень недурно говорю по-малороссийски. Ворскла, протекающая в имении отца, летом так мелка, что ее переходит в брод, Но весной она большая река. Мне вздумалось войти с лошадью в воду. Я так и сделала, приподняв мою амазонку. Это приятное чувство и прелестное зрелище для других. Вода доходила до колен лошади. Я согрелась от жары и езды и попробовала мой голос, который понемногу возвращается. Я спела лакрумоза Крумоза» из-за упокойной мессы, как пела в Риме, «Оплакивание», часть «Реквиема». Отец ожидал нас под колонадой и осматривал нас с удовольствием. — Что ж, обманула я вас и плохо езжу верхом? — Спросите Пашу, как я езжу. — Хорошая, я, так? — Это правда, да. Хм? Очень хорошо, право. Он разглядывал меня с удовольствием. Я нисколько не жалею, что привезла тридцать платьев. Отца можно победить — действуя на его тщеславие. В эту минуту приехал М. с чемоданом и камердинером. Когда он поклонился мне, и я ответила на обычные комплименты, я ушла переменить платье, сказав, «Я сейчас вернусь». Я вернулась в платье из восточного газа со шлейфом длиной в два метра, в шелковом корсаже, Открытом спереди, как во времена Людовика XV, и связанным большим белым бантом. Юбка, конечно, вся гладкая, и шлейф четырехугольный. М. говорил со мною о туалетах и восхищался моим платьем. Его считают глупым, но он говорит обо всем — о музыке, об искусстве, о науке. Правда, что говорю я, а он только отвечает. Вы правы. Это верно. Четверг, 24 августа. В 9 часов я пришла к отцу. Я застала его без сертука, завязывающего с усилиями галстук. Я завязала ему галстук и поцеловала его в лоб. Мужчины сошлись пить чай. Пришел и Паша. Вчера вечером его не было, И Лакей объявил, что он лежит, как больной. Другие смеялись над его медвежьей предупредительностью по отношению ко мне, но он так глубоко чувствует малейшую вещь, что об этом не говорили ни слова сегодня утром. Если бы мама знала, что за ужином в Полтаве я выпила последнюю каплю шампанского и что, когда пили за мое здоровье, руки... Тетя Нади, дядя Александра, мои и Грица скрестились, как для свадьбы. Бедная мама, как бы она была счастлива! Гриц без сомнения тает, но я в глубине души молюсь о том, чтобы он не делал мне предложение, ограниченной, тщеславной, а мать настоящая ведьма. Мы вспоминали наше детство. Общественный сад в Одессе. Я тогда ухаживал за вами. Я отвечаю самыми любезными улыбками, пока наш Фат с умоляющим видом просит позволить ему нести мой шлейф. Он уже вчера нес его и получил прозвание Пажа. Мы сыграли партию в крокет. Приятно возбужденная, Я вернулась в китайскую гостиную, названную так по вазам и куклам, и, сев на пол, начала разбирать мои кисти и краски. Отец не доверяет моим талантам. Я усадила Мишеля в кресло, Грица в другое, и, сидя на полу, в четверть часа сделала карикатуру Мишеля на доске, которую поддерживал Гриц, служа Альбертом и пока я проводила кистью направо и налево, я чувствовала, что меня пожирают глазами. Отец был доволен, а Мишель поцеловал мне руку. Я взошла наверх и села за рояль. Паша слушал меня издали. Скоро пришли другие и разместились, как вчера. Но когда перешли от музыки к разговору, Грица Мишель начали говорить о том, как они проведут зиму в Петербурге. Воображаю, что вы там будете делать, сказала я. Хотите, я опишу вам вашу жизнь, а вы мне скажете, правда ли это? Да-да! Прежде всего, вы меблируете квартиру самой нелепой мебелью, купленной у ложных антиквариев, и украсите самыми обыкновенными картинами выдаваемыми за оригиналы, ведь страсть к искусству и редкостям необходима. У вас будут лошади, кучер, который будет позволять себе шутить с вами, вы будете советоваться с ним, и он будет вмешиваться в ваши сердечные дела. Вы будете выходить с моноклем на Невский и подойдете к группе друзей, чтобы узнать новости дня вы будете смеяться до слез над остротами одного из этих друзей, ремесло которого состоит в том, чтобы говорить остроумные вещи. Вы спросите, когда бенефис жудик, и был ли кто-нибудь у мадам Дома? Вы посмеетесь над княжной Лизой и будете восторгаться молодой графиней Софи, Вы зайдете к Барелю, где будет непременно знакомый вам Франсуа, Батист или Дезире, который подбежит к вам с поклонами и расскажет вам, какие ужины были и каких не было. Вы услышите от него о последнем скандале князя Пьера и о происшествии с Констанцией. Вы проглотите с ужасной гримасой рюмку чего-нибудь очень крепкого и спросите, лучше ли было приготовлено то, что подавалось на последнем ужине князя, чем ваш ужин. И Франсуа и Дезире ответит вам, князь, разве эти господа думают об этом? Он скажет вам, что индейки выписаны из Японии, а трюфели из Китая. Вы бросите ему два рубля, оглядываясь вокруг и сядете в экипаж, чтобы следовать за женщинами, смело изгибаясь направо и налево и обмениваясь замечаниями с кучером, который толст, как слон, и известен вашим друзьям тем, что выпивает по три самовара в день чаю. Вы поедете в театр, и наступая на ноги тех, которые приехали раньше вас, и пожимая руки или вернее протягивая пальцы друзьям, которые говорят вам об успехе новой актрисы. Вы будете ларнировать женщин самым дерзким видом, надеясь произвести эффект. И как вы ошибаетесь. И как женщины видят вас насквозь. Вы готовы будете разориться, чтобы быть у ног Парижской звезды, которая, погаснув там, Приехала блистать у нас. Вы ужинаете и засыпаете на ковре, Но лакеи ресторана не оставляют вас в покое. Вам подкладывают подушку под голову И покрывают вас одеялом сверх вашего фрака, Облитого вином, И сверх вашего помятого воротничка. Утром, Вы возвращаетесь домой, чтобы лечь спать, или скорее, вас привозят домой. И какие вы тогда бледные, некрасивые, все в морщинах, и как вы жалки сами себе. А там, там около 35 или 40 лет вы кончите тем, что влюбитесь в танцовщицу и женитесь. Она будет вас бить а вы будете играть самую жалкую роль за кулисами, пока она танцует. Тут меня прервали. Гриц и Мишель падают на колени и просят разрешения поцеловать мою руку, говоря, что это поснословно, и что я говорю как книга. — Только последнее, — сказал Гриц. — Все верно, кроме танцовщицы. Я женюсь только на светской женщине. У меня есть семейные наклонности. Я буду счастлив, когда у меня будет мой дом, жена, толстые дети, которые кричат. Я буду безумно любить их. Мы играли в крокет. Папа наблюдал за нами. Он замечает ухаживание Грица. И как ему не ухаживать? Я здесь одна. Суббота, 26 августа. Можно умереть с тоски в деревне. Сегодня утром отец вошел ко мне, и когда после нескольких незначительных фраз «Поль вышел», во водворилось молчание. Я чувствовала, что отец хочет что-то сказать. И так как я хотела говорить с ним о том же, я нарочно молчала. «Сколько для того, чтобы не начинать первый?» столько и для того, чтобы видеть колебания и затруднительное положение другого. «Хм, что ты сказала?» — спросил он, наконец. «Я, папа, ничего». «Хм, ты сказала, чтобы я поехал с тобой в Рим». «Так как же?» «Очень просто». «Но...» Он колебался... И перебирал мои щетки и гребни. Но если я поеду с тобой, хм, и мама не приедет, тогда, видишь ли, если она не приедет, то как же быть? А, -а, -а милейший папа, наконец-то. Это вы колеблетесь. Это чудесно. Это отлично. Мама мама приедет ты думаешь мама сделает все чего я хочу ее больше нет существует только я тогда видимо облегченный он сделал мне несколько вопросов относительно того как мама проводит время спросила о многих других вещах От чего эта мама предостерегала меня от злобного направления его ума от его привычки смущать, и унижать людей, потому что это правда. Но почему же я не унижена, не сконфужена между тем, как это было всегда с мамой? Потому что отец умнее мамы, а я умнее его. Кроме того, он уважает меня, потому что я всегда его побеждаю. И разговор со мной полон интереса для человека, ржавеющего в России, но достаточно образованного для того, чтобы оценить познание других. Суббота, 27 августа. В первый раз в жизни я наказала кого-нибудь, именно Шоколада. Он написал своей матери, прося у ней позволения остаться в России на более выгодном месте, чем у меня. Эта неблагодарность огорчила меня за него. Я позвала его, обличила его перед всеми и приказала ему встать на колени. Мальчик заплакал и не повиновался. Тогда я должна была взять его за плечи и скорее от стыда, чем от насилия, он стал на колени, пошатнув этажерку с северским фарфором. А я стоя среди гостиной, метала грома моего красноречия и кончила тем, что грозила отправить его во Францию в четвертом классе вместе с быками и баранами при посредстве консула негров. Стыдно! Стыдно, Шоколад! Ты будешь ничтожный человек! Встань и уйди! Я рассердилась не на шутку. А когда через пять минут эта обезьянка пришла просить прощения, Я сказала, что если он раскаивается по приказанию господина Поля, то мне не нужно его раскаяние. Нет, я сам. — Так ты сам раскаиваешься? Он плакал, закрыв глаза кулаками. — Скажи, Шоколад, я не рассержусь. — Да. — Ну, хорошо, иди, я прощаю. Но понимаешь ли ты, что все это для твоей же пользы? Шоколад будет или великим человеком, или великим негодяем. Понедельник, 28 августа. Отец был в Полтаве по службе. Что же касается меня, то я пыталась рассуждать с княгиней, но скоро мы перешли на разговор о любви, о мужчинах и королях. Мишель привез дядю Александра, а позднее приехал Гриц. Есть дни. Когда чувствуешь себя не по себе. Сегодня такой день. М привез букет к княгине и минуту спустя начал говорить с дядей Александром о разведении баранов. Я предпочитаю, чтобы вы говорили о букетах, чем о баранах Гриц, сказал отец. Ах, папа, заметила я, ведь бараны дают букеты. У меня не было никакой задней мысли. Но все переглянулись я покраснела до ушей. Вторник, 29 августа. Мужчины пошли купаться в реке, которая прелестно, глубокая и осенена деревьями в том месте, где купаются. А я осталась с княгиней на большом балконе, который образует навес для экипажей. Княгиня, между прочим, рассказала мне любопытную историю. Вчера Мишель приходит к ней и говорит. «Маман, жените меня!» «На ком?» «На мусе. «Глупец! Да тебе только восемнадцать лет!» Он настаивал так серьезно, что она вынуждена была отправить его к черту. «Только не рассказывайте ему этого милая Муся!» прибавила она. «А то он не даст мне покоя!» Молодые люди застали нас на балконе, изнемогающими от нестерпимой жары. О воздухе нечего и говорить. А вечером не было ни малейшего ветерка. Вид прелестный. Напротив — красный дом и разбросанные беседки. Направо — гора, стоящая на ее склоне церковью, утонувшую в зелени. Дальше — фамильный склеп. И подумать, что все это принадлежит нам, что мы полные хозяева всего этого что все эти дома, церковь, двор, напоминающий маленький городок — все, все наше, и прислуга, почти шестьдесят человек, и все. Я с нетерпением ждала конца обеда. Мне хотелось пойти к Полю, чтобы спросить у него объяснение нескольких слов, сказанных во время игры в крокет, и неприятно меня поразивших. «Ты не заметила, — сказал мне Поль, — что Гриц изменился со вчерашнего дня?» «Я? Нет, я ничего не заметила». «А я заметил. И все это благодаря Мишелю». «Как?» «Мишель хороший малый, но он встречался с женщинами только за ужином и не умеет держать себя. Кроме того, у него злой язык, что доказывает эта история». Он сказал, что желает. Ну, словом, он безумно влюблен в тебя и способен на всякую подлость. Я говорила об этом с дядей Александром, и он сказал, что следовало мне выдрать его за уши. Тетя Наташа того же мнения. «Постой. Я думаю, что Грица уверили матери знакомые, что его ловят, чтобы женить из-за его богатства». «Ну вот». До вчерашнего дня он превозносил тебя до небес. А вчера? Конечно, ты не хочешь выходить за него. Я знаю, что тебе до этого дела нет. Но это нехорошо. Это Мишель всегда сплетничает. Да, но что же делать? Нужно. Ты достаточно умна для этого. Нужно сказать, дать понять. Он глуп, но это он поймет. Словом, это нужно. За обедом я тебе помогу, и ты расскажешь историю или что-нибудь. Это была и моя мысль. Мы увидим, брат. Среда, 30 августа. Пока молодые люди преследовали экономку и бросали ей под ноги фейерверк, княгиня, дядя и я говорили о папе и о Риме. Я делала вид, что смерть кардинала меня тревожит. Я видела во сне, будто Пьетро А. умер. Я подошла к его гробу и надела ему на шею четкие стопазы с золотым крестом. Как только я это сделала, я заметила, что мертвый человек совсем не Пьетро. Смерть во сне, кажется, означает брак. Вы поймете мое раздражение а у меня раздражение всегда выражается неподвижностью и полным молчанием. Но берегись, тот, кто меня дразнит или только говорит со мною. Говорили о полтавских нравах. Распущенность там большая. Говорят, что ночью встретили мадам М. в Пеньюаре с мж на улице, как о вещи весьма обыкновенной. Барышни ведут себя с такой ветреностью. Но когда принялись говорить о поцелуях, я начала быстро шагать по комнате. Один молодой человек был влюблен в молодую девушку, и она его любила. Но через некоторое время он женился на другой. Когда его спросили о причине такой перемены, он отвечал, «Она целовала меня, следовательно, целовала или будет целовать других». «Это верно», — сказал дядя Александр. «И все мужчины так рассуждают». «Рассуждение в высшей степени ложное, но благодаря ему я сижу у себя, раздетая и вне себя от досады. Мне казалось, что говорили про меня». «Так вот причина». «Но дайте же ради Бога возможность забыть». «О, Господи! Разве я совершила преступление?» что Ты заставляешь меня так мучиться. Ты хорошо делаешь, Господи, и моя совесть, не давая мне ни минуты покоя, излечит меня. Чему не могли научить меня ни воспитание, ни книги, ни советы, тому научит меня опыт.